Глава девятая. Моров, беда, продолжение. Все хорошо, воин, все хорошо. Выпей вот это. Гупли коснулся края чаши. Он глотнул, не понимая, что делает. Он вообще мало что понимал. Мир состоял из боли и забытья. и л ь ю учили, что воин должен не обращать внимания на боль.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 с л а д и с л а в а некоторое время глядела на невестку, обдумывала, потом кивнула, соглашаясь. Властная и амбициозная женщина, сейчас она в первую очередь была лекаркой и думала лишь о том, как будет лучше р а н е н о м у Лучинка и п р а к с и я у ч и в ш а я с я медицину арабов, намного превосходила с л а д и с л а в у знаниями, правда, сама Слада настолько же превосходила ее опытом. Сейчас принять решение ей помогло и то, что горячечное дыхание Ильи стало равнее. Лекарство подействовало, а готовила его Лучинка, причем в большой спешке. Весть о том, что Илья ранен, в дом Духрева пришла вчера вечером. Принес ее сам Ярш, о который не приставая греб всю дорогу от м о р о в а до Киева. Духрев хотел ехать немедленно, но Сладислава отговорила. Если Илья доживет до утра, то он дотянет и до полудня. Хотя не стала она обнадеживать мужа, рана, скорее всего, смертельна. Ярш о показал, куда вошла стрела. Лучшее, что может ожидать человека с перебитым позвоночником, это прожить остаток жизни к а л е к о й Так что тронулись утром. д у х а р е в со Славиславой и б о г у с л а в с женой. с о п р о в о ж д а л а их большая сотня д у х а р е в с к и х дружинников. Ехали три о конь.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 что смерть была бы лучшим выходом для парня. к у з н е ч н ы м и клещами Богуслав перекусил последнее кольчужное кольцо и убрал стальной лоскут, уступив место матери. Теперь в дело пошли ножницы. А д у х а р е в тем временем слушал доклад развая. Тот с полусотни г р и д н е й сразу по прибытии отправился по следу Ильи, добрался до речушки без проблем, поднявшись вверх по руслу.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 И уложен на чистую льняную простыню. л у ч е н к а еще раз обработал а рану, вставил а в нее медную трубочку, чтобы рана не закрылась раньше времени. Что теперь? спросил д у х а р е в Он не умрет, ответила жена. Но поправится ли, не знаю. Все в руке Божьей. Может и обойдется. Надежда есть. Не обошлось. Да, Илья выжил.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 видно разбойничья стрела все-таки повредила что-то важное в хребте и л ь и потому что ног своих он больше не чувствовал. А злодеев так и не нашли. Будь это земля чужой, д у х р е в бы велел дружинникам взять в оборот местных, узнать, где их тайное капище стоит. Дело решаемое, если подключить к дознанию специалистов, нагрянуть внезапно, да и прижать жрецов как следует. Не может такого быть, чтобы местные Они точно местные, раз так хорошо в здешних лесах о р и е н т и р у ю т с я тати ни разу сюда не заглянули. В их профессии с высшими силами надо ладить, разговорить жильцов, оставить засаду. Но вести себя на собственной земле, как в древлянских лесах, духреву не хотелось. Строить взаимоотношения с подданными на голом страхе неправильно. Сначала надо попробовать договориться миром. Вы й д и т е велел д у х а р е в г р и д н е м которые привели и усадили на лавку Моровского вожака. Знаешь, кто я? спросил Сергей и в а н о в и ч б у р а в я мужика взглядом. Князь в о его да Киевский Серегей. Староста удивился вопросу. Не Киевский, а Моровский, поправил д у х а р е в А еще я умею видеть правду. Слыхал об этом или нет? я р ы ш ж пожал плечами. Не успел, значит, справки о своем новом господине навести. А жаль. Зная он репутацию Духрева, был бы проще. Кто напал на моего сына? Еще одно движение могучих плеч. Мол, откуда мне знать? А может, кто-то решил с ним с к в и т а т ь с я за то, что было в Дубраве? я р о ш покраснел. Я не тать, прорычал он. Я не сказал, что это ты, заметил Духрев. Я сказал кто-то. Этот кто-то. п р и з в а л разбойничков, думал убью т сына моего, и суд тобой проигранный уже не в зачет. Ты христианин не понимаешь, гневно воскликнул Ярош. То не сын твой победил, то боги решили, а значит так тому и быть. Не звал я никого, слышишь? Неори произнес д у х а р е в Я старый, но не глухой, слышу тебя. Значит, злодеи тебе не ведомы, так? Так, буркнул Ярош. Молодой, сильный, гордый, он боялся Духарева и боялся показать страх. Но с разбойниками он точно не в с г о в о р е не та порода. И не следует забывать, что именно Ярыш принес весть обеде, спешно принес. Но сейчас Духареву надо быть жестким. к а п и щ е сказал Сергей и в а н о в и ч меня интересует в а ш е к а п и щ е Сделал паузу, чтобы собеседник проникся. И заявил: Ты отведешь меня туда, где вы совершаете свои требы. Сегодня. Не бывать тому! отрезал Ярош. Не дам зорить святое место. Духорев молчал, глядел сурово. Ярош занервничал. Тронешь богов наших, все в леса уйдем. Все. Напугал, усмехнулся Сергей и в а н о в и ч Я тебе сразу сказал, с и л к о м никого не держу. Люди у меня найдутся. И воины найдутся, чтобы их защитить. И уже другим тоном, усталым, обыденным, равнодушным. Грозить мне станешь, отдам тебя г р и д н е м и скажешь ты все, о чем спрошу, и то, о чем не спрошу, тоже скажешь. Но не стану я на тебя время тратить. И снова замолчал. И что ты сделаешь, князь? Не выдержав, спросил Ярош. Не один ты место тайное знаешь. Глядишь, другие духом послабже окажутся. Разок другой коленом железом, и опять замолчал, наблюдая, как корёжит ярш от страха и б е с с и л ь н о й ярости. Ладно, выдал наконец Сергей и в а н о в и ч Я господин добрый, ослушания не терплю, но без вины на муки не обрекаю. Да и смешно мне, как ты богов своих жалких защищаешь. Почему это жалких? Вскинулся ярш. А как их не пожалеть? Удивился д у х р е в если им твоя защита нужна. Это что ж за боги такие, что сами себя защитить не могут? Нет, не стану я их рубить. Зачем? Скоро здесь встанет дом настоящего бога. Открыто встанет у всех на виду. А твои ничтожные пусть почаще млютятся. Там им и место. Ак о л и так? То зачем тебе к а п и щ е н а ш е воскликнул Ярыш окончательно з а п у т а в ш и й с я А мне оно и не нужно, ответил Сергей и в а н о в и ч Мне те нужны, что идолов ваших кормят.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 С ним опотолкую. А с чего ты взял, что он захочет с тобой толковать? дерзко спросил Ярош. д у х а р е в выбросил кулак, не вставая, но точно. Яроша снесло славки. Он еще ворочался на земляном полу, когда в дом в летели г р и д н и На шум. Всё в порядке, успокоил их Сергей и в а н о в и ч А ты смерть больше не забывай. Обращаться ко мне следует князь или господин. Отправляйся и сделай, что велено. А если мудрый не придет, князь, потирая скулу, проговорил Яруш. Если мудрый придет, отрезал Духарев. Беги. А не у д е р е т Озабоченно поинтересовался Равдак. Может, наших за ним послать? Нет, качнул головой Духарев. Тут Радович его, своих он не бросит. Яруш человек чести. Жаль, что пришлось с ним так обойтись. Сновид. Так меня люди зовут. д у х а р е в кивнул, оглядел жреца с ног до головы. Серьезный дед. Ведун не б о й с ь Ишь прозвище себя какое взял, многообещающее. А страха ноль. Не боишься меня? А чего мне тебя бояться? Иль я за кромку не хаживал? А ты хаживал? Седовлас и язычник не ответил. Сновид, значит. Редкий случай, когда д у х р е в не знал, за какое место зацепить собеседника. А на гуслях играть умеешь, Сновид? А надо. Было бы неплохо. Песню я одну хочу послушать. Ужель князю других певцов не найти? Этой песни они не знают. Дай угадаю, предложил дед. Хочешь послушать, как сынок твой? со стрелой встретился, так н е к о мне обратился. Песню эту тебе может соловей пропоет, если ты того с о л о в ь я тыщешь. Неверный ответ проворчал Духреев. Еще раз попробуй. Ответ как раз верный, спокойно ответил жрец. А худого ты мне не сделаешь, ни мне ни богам моим. У тебя своя дорога. У меня своя, и обеим еще конца не видно. Сворог, с т р и б о к хора, кого из них ты кормишь? На вид? в с е х ответил старец. Богов, видишь, как зверей в лесу много, и всех уважить надо. Меньше всего д у х а р е в у хотелось затевать теологический спор. но кликнуть гризднем, чтобы взяли деда и на угольки поставили, язык не поворачивался. Да и бесполезно это похоже. Сергей и в а н о в и ч сообразил, кого напоминает ему повадкой и речью беловолосый дедушка Рёриха покойного. А ведь ты из в о и н в старый, сказал д у х а р е в Жрец удивился, нахмурил кустистые брови, разглядывая с е р г е и в а н о в и ч а более пристально, чем раньше, особым взглядом. Ну, насмешливо произнес Сергей Иванович. Интересно? Да, согласился старец. Таких, как ты, раньше не встречал. А ты за кромку сходи, предложил д у х р е в насмешливо. Может, там знают. Пить хочу, неожиданно объявил жрец. Дашь мне воды? На. д у х р е в отстегнул от пояса флягу с венгерским. Пей, дедушка пригубил. с н а ч а л а с и м в о л и ч е с к и но распробовав, удивился, хмыкнул и приложился основательно. Давненько я такого не пивал, заметил он, возвращая флягу. Нет, не ошибся Сергей и в а н о в и ч Непростой это дедушка. Ты меня уважил, веско уронил беловолосый, и я тебе за это совет дам добрый. Не ищи князь тех, кто сына твоего обидел. Найдешь, навеки останется он колекой. Перевел взгляд на Ярыша, велел князя слушай. Повезло тебе с ним. Развернулся и зашагал прочь. И что интересно, Духареву даже в голову не пришло его остановить. Может, потому что подарил он Сергею Иванчу надежду. А в Киеве праздновали жатву. с воинскими играми и вольными забавами, с любящимися на межах парами, с хмельными перами, с к о м а р о ш ь и м и плясками и гуслярскими былинами о прежней и нынешней славе. Праздновали все, включая великого князя, несмотря на явное неодобрение главного ромейского епископа. Впрочем, жертвы старым богам не приносили в Киеве.